Глава восьмая. Что одному хорошо, подойдет и горгулья. «Да, такое увидишь нечасто», — ухмыляется Флинт, и его тон сочится сарказмом. «Это и есть бог времени?» — изумляется Хезер. «Да, это точно он», — отвечает Флинт, невесело покачав головой. Джексон бормочет. «Похоже, бог — это слишком сильно сказано». Дело главным образом в том, что Джексон обозлён. Он и Джикан никогда не ладили. Но справедливости ради надо сказать, что когда взрослый мужчина, взрослый бог впадает в истерику из-за спортивной игры, это ещё то зрелище. Особенно когда этот мужчина, бог, одет как самый безумный спортивный фанат в истории. Зелёная футболка, зеленая худи — Зелёные спортивные брюки, зелёные носки, зелёная бейсболка. Он даже обут в лоферы в зелёную и золотую клетку. До этого момента я и не подозревала, что такое бывает, и, честно говоря, могла бы спокойно прожить жизнь, так и не узнав об этом и не увидев эту хрень. Тот, кто говорил об блаженном неведении, знал, о чём говорит. Джикан топчет гигантскую зеленую поролоновую ладонь еще пару раз, затем опять садится на свое место, машет рукой, и все на арене мгновенно оживают. Игра продолжается. Как будто бог времени только что не замораживал зрителей и игроков, чтобы закатить истерику. «А почему он так расстроился?» — спрашивает Иден. Прежде чем кто-то успевает высказать догадку, Воздух разрывает долгий громкий вопль «Гол!». Болельщики в синем начинают восторженно вопить. Судя по всему, он болеет за команду зеленых. Хадсон переводит взгляд на табло. Два крюка, на каждом из которых на большом квадратном щите висит цифра. А их дела не очень. Если учесть, что счет сейчас 7-0 в пользу синих, я не могу не согласиться. «Возможно, сейчас не лучшее время для того, чтобы обращаться к нему», замечает Хезер, когда Джекан подаётся вперёд и подбирает поролоновую руку. На этот раз он швыряет её на поле, затем опять плюхается на сиденье и складывает руки на груди. «Судя по его виду, если мы подойдём ближе, он может превратить нас всех в карманные часы». «Я уверен, что если бы он собирался кого-то сокрушить...» то уже сокрушил бы вратаря зелёных». Широко раскрыв глаза, Флинт смотрит на боевого вратаря, выделывающего мёртвые петли над воротами зелёных. Вратарь приземляется, затем опять подпрыгивает и делает сальто в воздухе, не обращая ни малейшего внимания на мяч, летящий прямо на него. «Интересно, — думаю я, — прав ли Флинт насчёт того, что Джикан не настроен никого сокрушать? Если мы не обратимся к нему сейчас, — то у нас не будет такой возможности до следующего четверга. А у Микайи нет времени. Тем более, что мы уже здесь. К тому же, насколько бог может быть зол из-за товарищеского футбольного матча, особенно если составы команд меняются каждую неделю, поскольку капитаны Джекан и Чистейн по очереди выбирают игроков. Судя по всему, он очень злится, когда мы поднимаемся на трибуну, и судья, в этой роли выступает мой дед Алистер, показывает красную карточку одному из игроков команды «Зелёных». Джекан опять вскакивает на ноги и вцепляется в перекладину ограждения. «Ты издеваешься надо мной? Или после всех этих лет, которые ты провёл в пещере, ты утратил способность что-то разглядеть при искусственном освещении?» «Надо же!» — бормочет Джексон, усевшись рядом с Джеканом и закинув ноги на металлическую перекладину. По-моему, кому-то надо вздремнуть. Потому что моему лучшему другу, прежде бывшему моей парой, кажется, что это хорошая идея — восстановить против себя Бога, который и так раздражён. Это из-за его волос. У него столько волос, что это высасывает из него весь здравый смысл. Тихо говорит Хадсон мне на ухо. Иначе не объяснишь, почему он ведёт себя так нелепо. А может, дело в его драконьем сердце? отвечаю я. Эй, я это слышала, жалуется Иден. Не списывай его самонадеянность на драконов. Это чисто вампирские штучки. Она бросает на Хадса на лукавый взгляд, чтобы подчеркнуть свои слова. Джикан просто сердито смотрит на Джексона, но к счастью не пытается его сокрушить. И подчеркнуто неторопливо, взяв свою бутылку с водой, ставит ее в держатель для стакана с другой стороны его сиденья, подальше от Джексона. «Неудивительно, что мы проигрываем», — огрызается Джикан и натягивает зелёную бейсболку на свои тёмно-карие глаза. «Ведь здесь предвестник Рока из числа Готов». «По-моему, это шаг вперёд по сравнению с юным Готом, как он звал его прежде», — бормочет Хадсон. «Заткнись, чертов книгачей», — рявкает Джекан. Но, услышав это слово, которым Джекан пытался оскорбить его, Хадсон только смеется. Он явно не воспринимает это как оскорбление. Но прежде чем он успевает об этом сказать, по ступенькам трибуны торопливо поднимается Чистейн, одетый в синее. Бывший командующий армией горгулей, кряжестый и плотный, несет два хот-дога, ведерко попкорна, многоразовый стакан такого же цвета, как его прикид, и два гигантских радужных леденца на палочках. Ты сидишь на моем месте, говорит он Джексону. Но вместо того, чтобы подождать, когда тот встанет, частично меняет обличие и пролетает над нашими головами, чтобы устроиться на месте с другой стороны от джикана. Он протягивает один хот-дог джикану, но тот ничего не замечает, поскольку продолжает пристально и сердито смотреть на поле. Я что-то пропустил, спрашивает Чистейн, в конце концов, вложив хот-дог в руку джекана. «Ничего важного», — ворчит Джикан. «О, значит, вот почему, пока меня не было, на табло прибавилось еще три очка», — весело спрашивает Чистейн. «Я не виноват в том, что тебе понадобился час, чтобы добраться до лотков с едой». И бог времени с кислым видом откусывает кусок хот-дога. «Могу ли я напомнить тебе, что вообще-то здесь нет ни одного торгового лотка?» — говорит Чистейн. И на тот случай, если ты забыл, именно ты хотел получить этот чертов радужный леденец. Радуги это перевернутые улыбки, отвечает Джикан. Перевернутые улыбки? Громко шепчет Хезер, глядя на нас в полнейшем недоумении. Он что, пытается сказать, что радуги это нахмуренные брови? Либо это, либо он пытается сказать, что это перевернутые улыбки, говорит Флинт. Это может быть все что угодно. Она смотрит на него. «Я вообще не понимаю, что это может значить». «Не ты одна», — фыркает Джексон и, встав, подходит к Флинту. «Этот малый всегда несёт бред. Собственно говоря, он...» Тело Джексона вдруг застывает. «Ты это серьёзно?» Стану я, глядя на Джекана. Затем бросаю предостерегающий взгляд на Флинта, давая ему понять, чтобы он не вмешивался, поскольку я хочу заняться этим сама. Как ни странно, он, похоже, получает от этого удовольствие и, откинувшись на спинку своего кресла, смотрит на все с улыбкой. Я поворачиваюсь к Джикану, уперев руки в бока. «Когда это делаю я, ты орешь на меня. Но выходит, что ты сам можешь проделывать это, когда тебе угодно?» «Я ору тебя, потому что ты не знаешь, как замораживать время, не проделав во Вселенной гигантскую дыру», — отвечает он, выгнув бровь. «К тому же, что подходит одному, не обязательно должно подойти другому». Хазер машет рукой перед лицом Джексона, пытаясь заставить его реагировать. «Это не сработает», — говорю я. «Он...» «Ты издеваешься надо мной!» вопит Джикан, снова вскочив со своего сиденья и зло уставившись на поле. «Ты издеваешься надо мной! Ты что, пьян, Алистер? Может, Кассия подала тебе за ужином слишком много коктейля-мимоза?» Алистер подбирает красную карточку, которую он только что бросил на землю, не обращая на Джекана ни малейшего внимания. «Он даже не смотрит на нас!» Это злит Джикана еще больше, судя по потоку брани, который он изливает на Алистера и команду синих. Алистер, который выглядит здоровым и бодрым, и которому на вид не больше 40 лет, к чему я никак не привыкну, ведь он мой прапрапрапрапрапрадд, не удостаивает ужинки Джикана вниманием. Во всяком случае, до тех пор, пока Джикан не показывает на трибуны, где сидят болельщики в зеленом, и не кричит, Как ты думаешь, как Кассия отнесется к тому, что ты трахаешь мозги стольким людям одновременно? А ведь она ревнива. Алистер, идущий в противоположный конец поля, не останавливается, однако показывает джикану средние пальцы обеих рук. Хотя это намного более мягкая реакция, чем я ожидала, джикан похоже доволен тем, что смог спровоцировать Алистера хоть на какой-то ответ. Об этом говорит его довольный вид, с которым он снова устраивается на своем кресле и принимается за леденец. Я достаю свой телефон, чтобы посмотреть на время. У меня еще остается 10 минут до встречи с Артелией. И когда команда зеленых забивает свой первый гол, я решаю, что это лучшее время для того, чтобы поговорить с ним. Тем более, что теперь уже Чистейн начинает костерить моего терпеливого деда, на чем свет стоит. Я обхожу обездвиженного Джексона и сажусь рядом с Джеканом. Мне жаль беспокоить тебя, но вообще-то мы пришли, чтобы поговорить с тобой об одном деле. «Час от часу не лучше», — отвечает он и берет из ведерка Чистейна горсть попкорна. Хезер поворачивается к Флинту. «Он хочет сказать, час от часу не легче, да?» Флинт качает головой, словно говоря, «Не спрашивай меня о нем». Джикан однозначно один из тех типов, к которым надо долго привыкать, если к такому чуду в перьях вообще можно привыкнуть. «Не могли бы мы поговорить несколько минут?» — начинаю я снова. «Игра что, окончена?» — спрашивает он, не отрывая глаз от меча. Я моргаю. «Нет, но...» «Вот ты ответила на свой вопрос». Он вскакивает с места и опять начинает вопить. «Чёрт возьми, зелёные! Неужели вы не можете хотя бы сделать вид, будто вам известно, как играть в эту трижды грёбаную игру?» «Трижды? По-моему, это перебор», — замечает Хадсон, усевшись рядом со мной. «Если ты будешь продолжать в том же духе, я заморожу и тебя, книгачей», — говорит Джикан. Затем кричит игрокам. «Может, мне заморозить вас всех? Может, тогда вы, наконец, сумеете остановить мяч?» Он опять плюхается на своё место и чуть слышно бормочет. «Во всяком случае, тогда ничего не произойдёт до тех пор, пока в игру не вернётся Артелия». «Артелия играет в твоей команде?» — спрашиваю я, и внутри у меня всё обрывается, когда до меня доходит, что, когда я увидела её, она и вправду была во всём зелёном. Как же мне сказать ему, что, раз она сейчас принимает душ, то уже точно не вернётся в игру? «Да, наконец-то!» Он кивком показывает на Чистейна. Последние три месяца он каждую неделю выигрывал жеребьевку на право первым отбирать игроков и всякий раз выбирал ее. И вот сегодня жеребьевку, наконец, выиграл я. Взял артелию в свою команду. И что же? Через десять минут после начала игры она исчезла. «Не везет тебе». Чистейн пытается придать своему тону сочувственные нотки но по его глазам видно, что на самом деле он злорадствует. «Но ты же знаешь, что она военачальник с кучей обязанностей, а не только великолепный футболист, не так ли?» «Вообще-то, пока она играла в твоей команде, ей всякий раз удавалось совмещать эти роли», — парирует Джикан. «Весьма подозрительно, что в тот единственный раз, когда она оказалась у меня, у нее вдруг появилось какое-то неотложное дело». Это звучит довольно убедительно. Не зная я о пленнице, я, возможно, поверила бы в его теорию заговора. У меня мелькает мысль о том, что, может, мне самой стоило бы заморозить всех прочих, чтобы ему все-таки пришлось поговорить со мной. Но тут я вспоминаю, что произошло, когда я мерилась с ним силой в прошлый раз. Тогда я не только проиграла, но и так достала его, что он едва не заморозил всех моих друзей навсегда. Теперь я умею контролировать свою магическую силу куда лучше, так что вряд ли это может повториться. Но я не хочу рисковать. Тем более, что Джексон все еще заморожен, а Флинт с каждой минутой проявляет все большее раздражение. Поэтому, вместо того, чтобы сказать Джикану, что нам надо торопиться, я решаю, что мне лучше просто вернуться к артелии в замок, чтобы меня там не ожидало и поговорить с Джеканом позже, когда он перестанет переживать из-за проигрыша его команды. Но прежде чем удалиться, я говорю. «Я не буду беспокоить тебя до окончания игры, но ты не мог бы разморозить Джексона, пока мы ждем». Джекан отворачивается от поля, наверное, впервые после того, как мы явились сюда, и смотрит то на Джексона, то на меня, будто обдумывая мою просьбу. Но затем говорит. «Нет, так он нравится мне больше. Ведь он молчит!» И снова переключает всё своё внимание на игру. Я подумываю о том, чтобы пойти против него и самой разморозить Джексона, но если я это сделаю, то Джекан ни за что не даст нам ключ, которым можно отпереть мир теней. К тому же, хотя Джексон будет не в духе после разморозки, я знаю, что он согласился бы пройти через это ещё раз, если это поможет спасти его друга. Поэтому вместо того, чтобы разморозить Джексона, я поворачиваюсь к друзьям и качаю головой, призывая их к терпению. Затем встаю, чтобы дать Джекану и Чистейну возможность без помех досмотреть до конца матч. Для Гаргулей это эквивалент воскресного футбольного матча в парке. Они следят за ним так, будто это грёбаный чемпионат мира. Я устремляю на Хатсона многозначительный взгляд, давая ему понять, что я хочу, чтобы он пошел со мной, и мы оба обходим Джексона, отправляясь к замку. «Нам надо кое с чем разобраться, но вы наслаждайтесь игрой, мы увидимся с вами позже», — говорю я остальным. И стараюсь не реагировать, когда на голову Джексона садится чертов голубь.